ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПСИХОПАТ ВСЕЗНАЙКА Четвертый урок был преподан пенитенциарию в самой большой в мире церкви. С собором святого Петра ничто не может сравниться. Эту базилику построил Браманте, после того, как разрушили ту, что стояла на ее месте. Ее длина, включая портик, составляет 211 метров высота купола до вершины креста который его венчает 132 метра внутри собора каждый предмет памятник или колонна украшения или обломок имеют свою историю когда климента жарким июньским днем в четверг впервые привел маркуса в необозримый храм Там вместе толпились верующие и туристы. Было невозможно различить, кто пришел помолиться, а кто посмотреть. В отличие от других церквей, здесь не ощущалось никакой мистики. В действительности главный символ христианства прежде всего прославлял земную власть пап, которые на протяжении всех веков истории... Воображая себя преемниками святого Петра и делая вид, будто наставляют человечество в сфере духа, занимались больше всего мирскими делами, как и другие правители. Эпоха пап, взыскующих светской власти, миновала, но остались гробницы пантификов обладавших ею. Казалось, они соревновались между собой в роскоши, часть оставить зримый след своего пребывания на земле, и великие художники помогали им. Именно поэтому Маркус не осуждал их тщеславие, хотя то, что он видел, имело мало отношения к Богу. Под землей Рима скрыто много чудес. Остатки вечного города – чья цивилизация правила миром, а также многочисленные некрополи некоторых христианских времен – катакомбы. Над одной из них и была воздвигнута базилика, куда пришли Климента и Маркус. В этой катакомбе, согласно преданию, находилась могила любимого ученика Христа. Но только в 1939 году Пей двенадцатый разрешил провести раскопки, чтобы выяснить, в самом ли деле под фундаментом скрыты останки святого Петра. Так на глубине в несколько метров была обнаружена красная стена с нишей, в которой было начертано греческими буквами: Петр, Ени. Петр здесь. Однако могила под нишей оказалась пустой. Лишь через много лет после вскрытия ниши кто-то вспомнил, что где-то в запасниках хранятся материалы, случайно найденные рядом с раскопом. Эти материалы лежали в обычной коробке из-под обуви. Там содержались кости человека и животных, фрагменты тканей, земля — Куски красной штукатурки и средневековые монеты. Специалисты смогли установить, что кости принадлежали мужчине, довольно высокому, крепкому, в возрасте от 60 до 70 лет. Обрывки ткани – пурпурный шелк, затканный золотом. Штукатурка с красной стены, где находилась ниша – а земля идентична той, где была вырыта могила. Средневековые монеты, по всей вероятности, занесли туда крысы, останки которых смешались с останками человека. «Сюжет для триллера», – заключил Климент, рассказав Маркусу эту историю. «Дело в том, что мы никогда не узнаем, воистину ли этот человек апостол Петр». «Это может быть какой угодно, Петр, даже развратник или злодей», — Климент огляделся. «Но каждый год тысячи людей преклоняют колено перед его могилой и молятся. Молятся ему!» Но Марк узнал, что в рассказе «Друга» заключено какое-то практическое наставление. Вопрос, однако, совсем другой. «Что есть человек?» Мы не можем знать, что воистину представляет собой каждый из живущих, поэтому судим его по делам его. Мерило суждение добро и зло, и этого достаточно. Тут Клименты вдруг стал серьезным. Пора тебе познакомиться с самым крупным в истории криминальным архивом. Католицизм – единственная религия, признающая таинство исповеди. Люди рассказывают священнику о своих грехах и получают отпущение. Но иногда вина столь тяжела, что простить ее невозможно. Это относится к так называемым смертным грехам, которые касаются серьезных материй и совершаются осознанно и по собственной воле. Начинались такие грехи с убийства, но входило туда также отступничество от церкви и от веры. В таких случаях священник записывал текст исповеди и передавал его в вышестоящую инстанцию, коллегию прилатов в Риме, которая была призвана выносить суждения относительно подобных дел. Судилище душ. Коллегию основали в XII веке под названием Пенитенциария Апостолика. Это случилось во время необычайного притока пилигримов в Вечный Город. Многие из них искали отпущение грехов. В те времена некоторые вопросы мог решать исключительно Верховный пантифик а иные диспенсации и благословения мог предоставить только самый высокий клир. Но для папы это была громадная нечеловеческая работа, и он начал переправлять ее отдельным кардиналам, которые потом и создали пенитенциарное ведомство. Вначале, как только трибунал выносил решение, тексты исповедей сжигались. Но через несколько лет пенитенциарии решили создать секретный архив. «И работа в этом направлении продолжается», – заключил Клименте. «Там хранятся свидетельства о самых тяжких грехах, совершенных человечеством за тысячу лет. Иногда это преступления, о которых так никто никогда и не узнал. Это не просто база данных, какой является полицейский архив. Это самый обширный и самый полный архив зла» из всех существующих. Но Маркус все еще не мог понять, какое отношение это имеет к нему. Ты изучишь архив грехов, и я буду приносить тебе дела, а ты их станешь штудировать. В конце концов, из тебя получится кто-то вроде профайлера или криминолога, кем ты и был до того, как потерял память. Зачем это нужно? Затем, что сразу, после, ты применишь свои знания в реальном мире. Именно к этому его и готовили. Зло везде, но мы зачастую не видим его, добавил Климента. Аномалии – почти неразличимый знак, говорящий о его присутствии. В отличие от всех остальных... Ты будешь в состоянии распознавать их. Помни, Маркус, зло не отвлечённая идея, зло измерение